Кроме того, не следует забывать о том, что, во-первых, одним из главных политических условий предоставления американской помощи по плану Маршала было совершенно неприемлемое для КПЧ требование о выводе всех коммунистов из состава коалиционных правительств, и, во-вторых, что для самой Чехословакии, где коммунисты традиционно входили в состав коалиционных правительств, еще с довоенных времен и всегда являлись ведущей по популярности политической силой страны, принятие такого условия означало бы катастрофическое разрушение баланса политических сил с непредсказуемыми последствиями для всей всеобщественно-политической жизни. Исходя из этих соображений, в начале июля 1947 года По возвращении Готвальда из Москвы, где он встречался с самим Сталиным, Кабинет министров и президент Бенеш приняли принципиальное решение отказаться от поездки в Париж и, как следствие, от американской помощи на условиях плана Маршала. Примечание. Тахненко. ГА. Анатомия одного политического решения. Документы. Международная жизнь, 1992 год, номер пятый. Краткий кремлевский запрет. Чехословакия и план Маршала. У истоков так называемого социалистического содружества. СССР и восточноевропейские страны в 1944-1949 годах. Москва, 1995 год. Норинский ММС. «СССР и план Маршала» по материалам архива президента Российской Федерации. Новая и новейшая история. 1993 год. Номер 2. Наринский ММ. Советский Союз. Чехословакия и план Маршала. Февраль 1948 года. Москва и Прага. Взгляд через полвека. Москва. 1998 год. Батюк В.И. Евстафьев Д.Г. Первые заморозки. Советско-американские отношения в 1945-1950 годах. Москва. 1995 год. Конец примечания. Между тем, сразу после этого решения настроение в рядах некоммунистических партий резко изменились. Так, руководство ЧНСП, в частности, ее лидер, бывший мэр Праги Петр Зенкл и министр внешней торговли Губерт Рибка, расценило неучастие Чехословакии в плане маршала, как конец эпохи сотрудничества с КПЧ. Однако, послевоенные экономические трудности, нарастание острого политического кризиса в Словакии, фактический сговор мелкобуржуазных партий, блокировавших почти все предложения КПЧ, а также создание Коминформа, положившего начало новой стратегической линии Компартии, уже отрицавшей концепцию национального пути к социализму, сделали неизбежным окончательный развал национального фронта, Не случайно именно в Шклярской Порембе, где в сентябре 1947 года был создан сам Коминформ, генсек кпч Сланский в своем выступлении впервые назвал Бенаша и Масарика агентами англоамериканского империализма и призвал к новому наступлению на силы реакции а уже 2 октября президиум ЦК КПЧ принял целый план по борьбе с буржуазной реакцией. Первым шагом в этой борьбе стало раскрытие антигосударственного заговора в Словакии, которое было проведено органами госбезопасности, находившимися под контролем КПЧ. В итоге уже к концу октября 1947 года Демократическая партия Словакии, обвиненная в связях с людацкой эмиграцией и намерении возродить словацкое государство, была, по сути, разгромлена, а один из ее лидеров, вице-премьер чехословацкого правительства Ян Урсини, отправлен в отставку, а затем и арестован. Одновременно с этим резко обострились отношения с главной союзницей КПЧ по Национальному фронту ЧСДП, когда на 21-м съезде в отставку был отправлен ее лидер, не в меру левый Фирлингер, которого на посту председателя партии сменил министр промышленности центрист Богумил лаушман Вместе с тем при активной поддержке КПЧ Фирлингер создал внутри ЧСДП левую фракцию «Клуб демократического социализма» и стал публично и довольно жестко критиковать новое партийное руководство при подсказке КПЧ В ЧНСП и НПЧ были созданы аналогичные левые фракции, которые, соответственно, возглавили Эмил Шлехта и Александр Петер. Одновременно начался бурный рост численности двух компартий, и уже к началу 1948 года в КПЧ и КПС состояло почти полтора миллиона членов. Примечание. Каплан – Некрава революция, Прага, 1993 год, Марина В.В. через так называемую народную демократию к социализму, Чехия и Словакия в 20 веке, очерки истории, том 2, Москва, 2005 год, конец примечания. Наконец, к этому времени КПЧ серьезно укрепила свое представительство в МВД корпусе национальной безопасности, которое возглавлял давний соратник Клемента Готвальда Вацлав Носек. Как известно, поворотным событием в истории послевоенной Чехословакии стали события 20-25 февраля 1948 года, которые как в советской, так и в просоветской историографии снитил Цезар всегда именовали победным февралем, ставшим переломным этапом в развитии национально-демократической революции и специфической формой мирного перехода к строительству социализма по всему фронту с использованием конституционных механизмов буржуазной демократии. Примечание. Снитил Цезарь Чехословацкая революция 1944-1948 годов. Москва, 1986 год. Конец примечания. Именно он и позволил КПЧ сорвать безуспешную попытку буржуазной реакции осуществить контрреволюционный переворот, свергнуть народно-демократический строй и реставрировать в стране капитализм. Однако в современной историографии эти знаменитые события, как правило, именуют либо февральским политическим кризисом Мурашко ГП, Орлик ИИ, Преступа НН, либо коммунистическим государственным переворотом или путчем Марина ВВ, Гибианский Элья, Залезский КА Орецкий Я Каплан К Организованным боевиками КПЧ примечание Мурашко ГП Февральский политический кризис 1948 года В Чехословакии и Советский фактор Февраль 1948 года Москва и Прага Взгляд через полвека Москва, 1998 год, Орлик и И, Чехословацкий кризис, февраля 1948 года и политика западных держав, февраль 1948 года, Москва и Прага, взгляд через полвека, Москва, 1998 год, «Приступа. Н.Н. Концепция национального социализма» Чехословацкой национально-социалистической партии 1930-1940 годы Российские и славянские исследования 2008 год номер 3 Марина В.В. Февраль 1948 года в Чехословакии «Современное видение проблемы» «Вопросы истории. 1998 год. Номер 10. Марьина ВВ. Чехословацкий февраль 1948 года. Начинался в 1945 году. Тоталитаризм. Исторический опыт Восточной Европы. Москва. 2002 год. Выпуск 2. Гибианский ЭЛЯ. Форсирование советской блоковой политики». «Холодная война» 1945-1963 годы, «Историческая ретроспектива», «Москва» 2003 год, «Залезский К.А. Кто был кто во Второй мировой войне», «Союзники СССР», «Москва» 2004 год, «Орецкий Я. Конец европейского лагеря», «Жесткий бархат», «Народная трибуна», Санкт-Петербург, 2015 год, Капланка, Чекословенско в Летеш, 1943-1953 годы, Прага, 1990 год. Конец примечания. Формальным поводом очередного кабинетного кризиса стал запрос национальных социалистов к министру внутренних дел члену Политбюро ЦК КПЧ Носеку о причинах увольнения восьми старших офицеров Корпуса национальной безопасности. Так как ни один из этих силовиков не был членом КПЧ, то кадровую политику министра авторы запроса назвали политически мотивированной чисткой личного состава и недопустимой. В связи с этим обстоятельством утром 20 февраля 1948 года глава кабинета Готвальд созвал чрезвычайное заседание, где должны были выступить министр внутренних дел Носок и министр национальной обороны генерал армии Свобода. Однако 12 из 26 министров от трех партий – народной, национально-социалистической и словацкой-демократической – демонстративно не явились на него и одновременно подали президенту Беннешу прошение об отставке. Таким демаршем они рассчитывали оказать давление на президента страны с тем чтобы он отправил в отставку весь состав коалиционного правительства назначил очередные парламентские выборы и по их итогам сформировал новый кабинет однако в тот же день против этого демарша выступили один из видных идеологов национально социалистической партии Фердинанд Перроутка, заявивший, что легче отказаться от власти, чем снова вернуться к ней, и руководство социал-демократов, в частности, бывший премьер-министр Фирлингер и министр промышленности Лаушман. Таким образом, вместе с министрами-коммунистами и беспартийными министрами массариком и Свободой, этот демарш мелкобуржуазных партий не поддержали 14 членов коалиционного кабинета, а поскольку инициаторы этого правительственного кризиса оказались в численном меньшинстве, то премьер-министр Готвальд предложил президенту Беннешу не распускать правительство, а разрешить ему в соответствии с действующей Конституцией заполнить возникшие министерские вакансии новыми кандидатурами. Понятно, что КПЧ, воспользовавшись благоприятным моментом, сразу перешла в наступление против всех политических оппонентов, и в тот же день Президиум ЦК принял план действий не допустить отставки правительства, сохранить нацфронт и мобилизовать народные массы для отпора реакции, организовав по всей стране так называемые комитеты действия и массовые митинги и стачки в свою поддержку. Кроме того, 21 февраля за подписью Сланского была издана и разослана директива ЦК КПЧ о консолидации заводских отрядов в единую рабочую милицию, которая уже на следующий день взяла под контроль все ключевые объекты столицы, в том числе здания всех министерств и ведомств. В тот же день под руководством Центрального совета профсоюзов в Праге прошел съезд заводских советов и правкомов, а отряды так называемой рабочей милиции, которую возглавили Йожев с Марковской, Франтишек Кригель и Йозеф Павел очень жестко разогнали студенческую демонстрацию в поддержку Бенеша и министров-демократов, подвергнув избиению ряд ее видных активистов. Наконец, еще через два дня шеренги так называемой рабочей милиции, численностью в 6 тысяч бойцов, прошли стройными рядами по центру Праги, где их приветствовал сам Готвальд. Между тем, все эти дни президент бенэш пытался убедить лидера КПЧ найти общий язык с так называемыми «отставниками», с которыми он также встречался накануне, но тот категорически отказался от этой «просьбы» в кавычках. Более того, 24 февраля почти во всех городах страны, Праге, Брно, Оломоуце, Братиславе, Мосте, Остраве и других прошли массовые забастовки с требованием отставки министров-реакционеров, в которых приняли участие более 2,5 миллионов человек. Примечание. Мурашко, ГП. Февральский кризис 1948 годов в Чехословакии и советское руководство – По новым материалам российских архивов. Новая и новейшая история. 1998 год. Номер третий. Марина В.В. Февраль 1948 года. В Чехословакии. Современное видение проблемы. Вопросы истории. 1998 год. Номер десятый. Марина ВВ Чехословацкий февраль 1948 года начинался в 1945 году. Тоталитаризм: исторический опыт Восточной Европы. Москва, 2002 год, выпуск 2. Марина ВВ Через так называемую народную демократию к социализму 1945-1948 годы. Чехия и Словакия в XX веке. Очерки истории. Москва. 2005 год. Каплан. Некрава революция Прага. 1993 год. Конец примечания. В этой ситуации 25 февраля президент Бенеш, формально принимая отставку 12 министров, не стал распускать кабинет Готвальда, а поручил ему заполнить все вакансии новыми персонами из рядов КПЧ и других партий Национального фронта. В результате в новый состав коалиционного правительства вошли 11 членов КПЧ, 3 члена ЧСДП, по одному два члена от обновленных ЧНСП, НПЧ, ПСВ и беспартийных. В тот же день в Братиславе новый лидер КПС Густав Гусак сформировал новое словацкое правительство, корпус уполномоченных, в котором из 15 министров 11 были коммунистами. Таким образом, февральские события 1948 года вопреки утверждениям записных либералов и антисоветчиков всех мастей, не сопровождались ни насильственным захватом власти, ни смещением ключевых фигур в руководстве страны. Хотя, впрочем, в начале марта неожиданно для всех акт самоубийства совершил министр иностранных дел Масарик, которого сменил член ЦК КПЧ Владимир Клементис. Понятно, что противники Капыча тут же связали данное событие с ее кознями, однако, вероятнее всего, этот суицид носил сугубо личный характер и был вызван помутнением рассудка. По крайней мере, целых три расследования этого события, проведенные властями в 1960-1990 годах, иных мотивов в его смерти, не нашли Вместе с тем новый политический кризис, спровоцированный мелкобуржуазными партиями, стал фактическим крахом для них самих. Так до словацкой Демпартии, которую возглавлял бывший вице-премьер страны Урсини, он повлек ее распад и образование на базе ряда региональных структур, Партии Словацкого Возрождения во главе с Вавром Шробаром, занявшим в новом кабинете Готвальда постминистра по унификации законодательства, в ЧНСП этот кризис не только привел к отставке Петра Зенкла и приходу к власти в партии Шлейхта Ноймана, И Микулаша, но и к изменению ее программы и названия на Чехословацкую социалистическую партию, признавшую руководящую роль КПЧ. Наконец, чуть позже, в конце июня, начале сентября, встроенные ряды Коммунистической партии Чехословакии влились КПС и ЧСДП. Кстати... Уже довольно давно в зарубежной, в том числе чешской, историографии утвердилось мнение, что накануне событий так называемого «Победного февраля» лично Сталин особо настаивал на введении советских войск на территорию Чехословакии, однако Готвальд отклонил это предложение. Примечание каплан Нейкрава революция Прага, 1993 год». Конец примечания. Но, как установили целый ряд историков, Мурашко Г.П., Гебианский эля Марьина В.В., дело обстояло как раз наоборот. Примечание. Мурашко Г.П. Февральский кризис 1948 года в Чехословакии и советское руководство по новым материалам российских архивов Новая и новейшая история 1998 год номер 3. Марина ВВ. Февраль 1948 года в Чехословакии. Современное видение проблемы. Вопросы истории 1998 год номер 10. Марина ВВ. Чехословацкий, так называемый «февраль» 1948 года, начинался в 1945 году. «Тоталитаризм. Исторический опыт Восточной Европы. Москва. 2002 год. Выпуск второй». «Гибианский. Элья. СССР. Восточная Европа и формирование Советского Блока». «Тоталитаризм. Исторический опыт Восточной Европы». Демократическое интермеццо с коммунистическим финалом 1944-1948 годы. Москва, 2002 год. Гибианский Элья. Проблемы Восточной Европы и начало формирования Советского Блока. Холодная война 1945-1963 годы. Историческая ретроспектива. Москва, 2003 год. Конец примечания действительно в те февральские дни в праге находился бывший советский посол валентин александрович зорин который на тот момент занимал пост заместителя министра иностранных дел ссср именно к нему обратился готвальд с просьбой поддержать кпч проведением показательных маневров советских войск в австрогерманской пограничной зоне но непосредственный начальник зорина Министр иностранных дел Молотов, которому он сообщил об этой просьбе, счел такие действия нецелесообразными. Вместе с тем тот же Гибианский, Элья, пишет о том, что если доверять свидетельству тогдашнего главы диверсионно-разведывательной службы МГБ СССР генерал-лейтенанта Судоплатова П.А., то накануне февральских событий в Прагу была тайно переброшена бригада советского спецназа в количестве 400 человек. примечание Судоплатов П.А. Разведка и Кремль. Записки нежелательного свидетеля – Москва, 1996 год. Конец примечания. 27 февраля, после присяги нового кабинета, президент Бенеш, перенесший еще в июле 1947 года инсульт и находившийся в подавленном состоянии, покинул Прагу и вплоть до начала апреля пребывал в своей загородной резиденции «Сезимове-Усти», а тем временем коммунисты инициировали процесс принятия новой, так сказать, просоветской конституции чсср который, несмотря на возражение Бенеша, 9 мая завершился ее принятием национальным собранием страны. Затем 30 мая прошли выборы в новый состав национального собрания, где 79% голосов, 236 из 300 мандатов, получил единый блок коммунистов и социал-демократов. Через пару дней новым главой парламента был избран новоявленный коммунист Отто Йон, а уже 7 июня президент Беннеш, в связи с резким ухудшением здоровья, подал прошение о своей отставке, которая была принята национальным собранием спустя 5 дней а уже 14 июня новым президентом чсср был избран Клемент Готвальд, который спустя день принял присягу нового правительства, главой которого стал многолетний член Политбюро ЦК КПЧ Антонин Запотоцкий, отставной же президент Бенеш, остаток своих дней в славе и почете, провел вся зимовая устья, где и скончался после очередного инсульта в начале сентября 1948 года. В том же сентябре 1948 года завершающую стадию вступил процесс слияния КПС с КПЧ, который завершился на объединенном пленуме ЦК КПЧ, прошедшем 17-18 ноября. На том же пленуме Был серьезно обновлен состав старого политбюро, которое было преобразовано в президиум ЦК КПЧ. В его состав вошло 27 членов, но реальная власть оказалась в руках узкого руководства, членами которого были Готвальд, Запотоцкий, Сланский, Копецкий, Широкий, Доланский и ряд других персон, На таких же началах был сформирован и новый состав секретариата ЦК, где ведущую роль играли генсек Сланский, Швермова, Франк, Бареш, Копржива и Геминдер.